Глава седьмая. Пропажа у путешественника. Следующая ночь прошла спокойно. Зная, что мисс Треллани не была на стороже, мы с доктором Винчестером удвоили внимание. Миссис Грант дежурила вместе с сиделками, и каждые четверть часа наведывались детективы. Больной всю ночь пребывал в трансе. Выглядел он здоровым, дышал легко, как ребенок, его грудь равномерно вздымалась и опускалась. Но он ни разу не пошевелился, если бы не дыхание, его можно было бы принять за мраморного. На нас с доктором были респираторы, но в ту невыносимо жаркую ночь они нам очень досаждали. Между полночью и тремя часами ночи я был охвачен тревогой, и снова возникло то неприятное ощущение, который за последние несколько ночей стало для меня привычным. Но, увидев серую зарю, пробиравшуюся через края затемнений, я испытал неожиданное облегчение. В прохладном, обнадеживающем рассвете, когда восток начал постепенно бледнять, задышалось свободнее. Такое же облегчение, изменившееся суетливостью, чувствовалось во всем доме. В течение жаркой ночи мои уши, напрягавшиеся при каждом звуке, уже почти болели от этого, как будто бы мой мозг или другие органы чувств находились с ними в болезненной связи. Каждый вздох сиделки или шорох ее платья, каждый шаг ноги в мягкой туфле, когда вокруг ходили полицейские, каждый момент пребывания на стороже прибавлял, казалось, новый импульс чувству самосохранения. Все в доме, должно быть, испытывали то же самое. То и дело я слышал беспокойные шаги наверху, а внизу то и дело открывали окна. Однако с наступлением утра все это прекратилось, и дом, казалось, умиротворился. Доктор Винчестер пошел домой после того, как сиделка Дорис сменила миссис Грант. Мне казалось, что он был слегка разочарован из-за того, что за всю эту долгую ночь бодрствования не случилось ничего необычного. В восемь часов к нам присоединилась мисс Трелани, и я был поражен, увидев, какую пользу ей принес сон. Она просто лучилась здоровьем, точно так же, как тогда, когда я впервые увидел ее на пикнике. На ее щеках, которые казались поразительно белыми по сравнению с черными бровями и алыми губами, возник какой-то намек на румянец. Когда она освежила свои силы, ей, казалось, стала присуща нежность, превосходившая даже ту, которую она поначалу выказала по отношению к своему больному отцу. Меня не могли не тронуть ее любящие прикосновения, когда она поправляла его подушки и расчесывала ему волосы, убирая их со лба. Я и сам был утомлен от того, что бодрствовал всю ночь, и теперь, когда Маргарет была на страже, сразу же ощутил всю усталость бессонной ночи и отправился спать. Я хорошо выспался и после завтрака собирался пойти на Джермен-стрит, но у двери в холл заметил какого-то назойливого человека. Из слуг тогда дежурил некий Моррис, которого раньше считали чудаковатым, но после побега остальных слуг повысили в звании до Дворецкого. Незнакомец говорил очень громко, так что понять его проблему было нетрудно. Слуга с полным уважением отнесся и к его словам, и к поведению, но ни на шаг не отходил от больших двойных дверей, так что гостю никак невозможно было войти. Первые же слова, которые произнес посетитель, вполне объяснили ситуацию. «Это все очень хорошо, но я должен видеть мистера Трелани». «Что толку с того, что вы говорите мне, что я не могу, если я говорю вам, что я должен?» «Вы все время откладываете. Я пришел в девять часов, вы сказали, что он еще не встал, что ему нездоровится и его нельзя тревожить. Я пришел в двенадцать, и вы снова мне сказали, что он еще не вставал. Я тогда спросил, мисс Стреллани еще не вставала? Сейчас три часа, и вы снова мне говорите, что он в постели и еще не проснулся». «Где мисс Стреллани?» «Она занята, и ее нельзя беспокоить». «Что же, кто-то же должен ее побеспокоить?» «Я здесь по особому делу, касающемуся мистера Треллани, и я приехал из таких мест, где слуги всегда начинают с нет. Я уже три года жду у дверей зданий и шатров, где начинает казаться, что легче достучаться в могилу, и где вы уже думаете, что люди внутри не живее, чем мумии». Я говорю вам, что с меня этого хватит. Когда я прихожу в дом человека, на которого работал, и нахожу его дверь закрытой, а слуги встречают меня точно такими же словами, этого я не понимаю. Разве мистер Трелл не отдал вам распоряжение, что меня не следует пускать, и он не станет со мной встречаться, когда я приду?» Он прервался и возбужденно вытер лоб. Слуга отвечал ему очень вежливо. — Мне очень жаль, сэр, если, выполняя свои обязанности, я каким-то образом задел вас. Но у меня есть приказы, и я должен им подчиняться. Если вы пожелаете оставить записку, я передам ее мисс Треллани. Если же оставите адрес, она сможет связаться с вами. Ответ прозвучал добросердечно, но не более того. — Приятель, к вам лично я ничего не имею. И мне жаль, если я подревожил ваши чувства. Мне нужно быть справедливым, даже когда я зол. Но кто угодно разозлится, оказавшись в таком положении. Время не ждет. Нельзя терять ни часа, ни минуты. И все же я торчу здесь уже 6 часов, обивая порог, и все это время, знаю что ваш хозяин рассердится в сто раз больше, когда узнает, как бесцельно пропало столько времени. Его можно разбудить хоть тысячу раз чтобы он смог поговорить со мной прямо сейчас, и пока еще не поздно. Бог ты мой, это просто ужасно после всего того, через что я прошел. Видеть, как твои труды пропадают в последнюю секунду, когда ты уже у самой двери тебя отпихивает тупой лакей. Хоть у кого-нибудь в этом доме есть здравый смысл, или хоть авторитет, если здравым смыслом он не обладает. Я очень быстро смогу его убедить, что вашего хозяина надо будить даже если он спит, как семь красавец В искренности этого человека нельзя было усомниться, так же, как и в том, что дело срочное, по крайней мере, с его точки зрения. Я выступил вперед. «Моррис», — сказал я, — «вам бы следовало известить, мисс Стрелани, что этот джентльмен хотел бы увидеться именно с ней. Если она занята, попросите миссис Грант передать ей». «Очень хорошо, сэр». С видимым облегчением ответил он и исчез. Я провел незнакомца в небольшую гостиную. По дороге он меня спросил. — Вы секретарь? — Нет, я друг мистер Эллани. Меня зовут Рос. — Огромное вам спасибо, мистер Рос, за вашу доброту, — сказал он. — Меня зовут Корбек. Я дал бы вам свою карточку, но в тех местах, откуда я приехал, визитных карточек нет. А если бы они у меня и были, то, я полагаю, прошлой ночью они тоже бы исчезли. Он внезапно остановился, как бы поняв, что сказал слишком много. Мы оба молчали. Пока мы ждали, я его рассматривал. Невысокий, плотный человек, загорелый до цвета кофе, вероятно, скованный к полноте, но сейчас крайне исхудавший. Глубокие морщины на его лице и шее происходили не от времени и солнца. Они безошибочно указывали на то, что мышцы ослабли, и кожа потеряла свою упругость. Шея представляла собой сложную сеть рубцов и морщин, как бы иссушенной жаром пустыни. Такой цвет кожи можно было заработать, побывав на Среднем Востоке, в тропиках или в пустыне, но в каждом случае оттенок загара был свой. Эти оттенки различались, и однажды их увидев, можно было легко заметить смуглое свечение в одном случае, Яркий красно-коричневый цвет в другом, а в третьем темный въевшийся ожог, ставший постоянным оттенком. У мистера Корбика была массивная голова с косматой темной красно-коричневой гривой волос, но лысая с висков. Он обладал красивым высоким и широким лбом с четко обозначенными лобными пазухами, если использовать термины физиогномики. Их квадратный вид свидетельствовал о логическом мышлении, а отечность под глазами — о склонности к языкам. Короткий и широкий нос, выдающийся вперед подбородок и мощная челюсть говорили об энергичности и решительности. «Весьма подходящий для пустыни тип», — думал я, глядя на него. Мисс Стрелла не пришла очень быстро. Увидев ее, мистер корбик казалось, был удивлен. Его раздражение и возбуждение еще не прошли, так что такое вторичное и чисто внутреннее ощущение, как удивление, могло бы и не проявиться. Но когда она заговорила, он уже не отводил от нее глаз, и я напомнил себе, что надо побыстрее найти возможность исследовать причину его удивления. Она начала с извинений, чем быстро свела на нет его возмущение. «Конечно, если бы отец хорошо себя чувствовал, и я не дежурила бы в комнате больного, когда вы приходили в первый раз, вас не заставили бы ждать. Теперь не будете ли вы так любезно сказать, что у вас за срочная причина?» Взглянув на меня, он заколебался, но мисс Трелло не сразу же добавила «У меня нет никаких секретов от мистера Росса. Я ему полностью доверяю, и он помогает мне в моих несчастьях. Думаю, что вы не совсем понимаете, в каком состоянии находится мой отец. Уже три дня он не просыпается и не приходит в сознание. Я очень встревожена. К несчастью, я очень мало знаю как об отце, так и о его жизни. Я стала жить с ним только год назад и не имею представления о его занятиях. Я даже не знаю, кто вы и какое у вас может быть дело к отцу. Она говорила это с легкой извиняющейся улыбкой в то же время изящный, как бы вежливо выражая абсурдность своего незнания. Секунд пятнадцать он внимательно смотрел на нее, затем заговорил, сразу же приступив к делу, будто бы он принял решение и к нему вернулась прежняя уверенность. «Меня зовут Юджин корбик Я магистр гуманитарных наук, доктор юриспруденции и магистр хирургии в Кембридже». Доктор литературы в Оксфорде, доктор естественных наук и доктор филологии в Лондонском университете, доктор философии в Берлине, доктор восточных языков в Париж. У меня есть и другие степени, титулы и прочее, но не стоит вас тревожить их перечислением. Перечисленные мною степени говорят вам о том, что я достаточно оперён дипломами, чтобы влететь даже в комнату, где лежит больной. В молодости, в соответствии со своими интересами и желаниями, но во вред для своего кармана, я заинтересовался египтологией. Меня, должно быть, укусил какой-то ядовитый скорабей потому что мне плохо после этого пришлось. Я разыскивал захоронение и ухитрялся как-то жить, и учился такому, чего нельзя прочитать в книгах. Я был на мели, когда встретил вашего отца, который проводил кое-какие собственные исследования и с тех пор я понял, что у меня оставалось не так уж много неудовлетворенных желаний. Он был настоящим мастером в этой науке, свихнувшийся египтолог и мечтать не станет о лучшем шефе. Гость говорил с чувством. Я был рад видеть, что мисс Трелани порозовела от удовольствия, слушая, как восхваляют ее отца. Однако же я не мог не думать, что мистер Корбик в какой-то мере теряет время впустую. Я предположил, что он хочет разведать обстановку и посмотреть, до каких пределов ему следует доверяться двум незнакомым людям. Я видел, что по мере того, как он говорил, его уверенность росла. Размышляя об этом позже и вспоминая, что он говорил, я понял, что тот объем информации, которую он нам представил, говорил о растущем доверии к нам». «Несколько раз я возглавлял для вашего отца экспедиции в Египет и всегда был в восторге от того, что работаю с ним. Многие из своих сокровищ, а у него есть некоторые редкости, скажу я вам, он получил с моей помощью, или из моих экспедиций, или путем приобретения, или иначе». «Ваш отец, мистер Элони, обладает редкостными познаниями. Иногда он принимает решение разыскать какую-либо вещь, о существовании которой, если она вообще еще существует, ему стало известно, и он может проехать ради этого весь мир, пока ее не добудет. Этим я сейчас занимался». Он резко остановился, как будто бы рот его захлопнулся при помощи резинки. «Мы ждали». Он продолжал с какой-то новой для него степенью осторожности, как бы стремясь предупредить любые наши вопросы. «Я не имею возможности упоминать о своем поручении, где я был, с какой целью и так далее. Подобные вопросы я могу обсуждать только с мистером Трелани. Я обязан хранить абсолютную тайну». Он сделал паузу, затем на лице его отразилось замешательство. Внезапно он спросил, «Вы уверены, мисс Стреллани, что ваш отец не в состоянии со мной сегодня увидеться?» В свою очередь удивление выразилось на ее лице, но оно сразу же исчезло. Встав, она сказала голосом, в котором присутствовало как достоинство, так и любезность, «Идите и смотрите сами». Она пошла к комнате отца. Он последовал за ней, а я шел сзади. Мистер корбик вошел в комнату больного, как будто бы был знаком с нею. По подсознательному поведению людей всегда можно безошибочно определить, когда они находятся в новой для них обстановке. Даже стремясь поскорее увидеть своего могущественного друга, он взглядом окинул комнату, как будто она ему знакома, затем сосредоточив свое внимание на постели. Я внимательно за ним наблюдал, потому что чувствовал, что от этого человека в значительной степени зависит возможность решения вопроса, которым мы занимались. Не то чтобы я ему не доверял. Этот человек обладал кристальной честностью, и именно этого качества нам следовало опасаться. Его действием была присуща смелая простота. Но если бы он счел своей обязанностью хранить тайну, Он держался бы до последнего. У нас на руках был случай по меньшей мере необычный, следовательно, рамки сохранения тайны можно трактовать более либерально. Невежество для нас означало беспомощность. Если бы мы узнали что-нибудь из прошлого, нам стали бы понятны условия, предшествовавшие нападению, и, возможно, мы смогли бы каким-то образом помочь пациенту выздороветь. Мои мысли снова начинали кружиться. Резко собравшись, я стал смотреть. На загорелом обветренном лице отражалось бесконечное сожаление, когда он смотрел на своего друга, лежавшего так беспомощно. Суровые выражения лица мистера Треллани не разглаживалось и во сне, но из-за этого он выглядел еще более беспомощным. Было бы неудивительно в таких условиях увидеть слабое или обычное выражение лица, но этот решительный и могучий человек, охваченный непроницаемым сном, выражал собой всю патетику великого поражения. Для нас его вид стал уже привычным, но я видел, что мисс Стреллани, как и я, снова ощутила это в присутствии незнакомца. Лицо мистера Корбека стало жестоким. Всякая жалость исчезла. Вместо нее возник жесткий мрачный взгляд, обещавший горе тому, кто оказался причиной этого мощного поражения. Затем его выражение стало решительным. Вулканическая энергия человека нацелилась на какую-то определенную цель. Он обернулся к нам. Когда его глаза остановились на сиделке Кеннеди, брови его слегка поднялись. Заметив этот взгляд, Она вопросительно посмотрела на мисс Треллани, которая ответила ей тоже взглядом. Сиделка тихо вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Мистер Корбик посмотрел сначала на меня, с естественным импульсом мужчины говорить скорее с мужчиной, чем с женщиной. Затем, вспомнив о приличиях, обратился к мисс Треллани и сказал. «Расскажите мне об этом. Как и когда это началось?» Мисс не взглянула на меня, и я рассказал ему обо всем, что знал. Пока я рассказывал, он сидел неподвижно, но его бронзовое лицо незаметно приобретало стальное выражение. Когда же под конец я рассказал ему о визите мистера Марвина и о власти поверенного, его взгляд просветлел. Заметив его интерес к этому вопросу, я остановился на деталях договора, Он сказал, «Отлично! Теперь я знаю, что я должен делать!» Сердце у меня упало. Эта фраза, произнесенная в такое время, казалось, закрыла дверь моим надеждам на догадку. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, ощущая слабость своего вопроса. Его ответ усилил мои страхи. «Трелло не знает, чего хочет». Во всем, что он делал, у него была определенная цель, и мы не должны вмешиваться. Он, очевидно, ожидал, что-то должно произойти, и обезопасился со всех сторон. — Не со всех, — энергично возразил я. — Где-нибудь, очевидно, было слабое место. Иначе он не лежал бы здесь просто так. Спокойствие мистера Корбика меня удивило. Я ожидал, что он сочтет мою реплику серьезным аргументом, но она его не тронула. «По крайней мере, не так, как я думал». Что-то похожее на улыбку промелькнуло на его смуглом лице, когда он отвечал. «Это еще не конец. Треллони не зря обезопасил себя. Несомненно, он предусмотрел и это тоже или такую возможность во всяком случае». «Вы знаете, чего он ждал или с какой стороны?» — спросила мисс Треллони. Ответ последовал незамедлительно. «Нет». Не знаю ни того, ни другого. Могу предположить...» Он резко остановился. «Что предположить?» Возбуждение в голосе девушки было невыразимое. Стальное выражение снова возникло у него на лице, но когда он ответил, его голос звучал и вежливо, и нежно. «Поверьте, я сделал бы все возможное, чтобы успокоить вас» но здесь у меня обязательства более высокие. Какие обязательства? Молчание! И его рот захлопнулся, как капкан. Некоторое время никто не произносил ни слова. Мы все думали настолько интенсивно, что тишина была нам помощницей, даже незначительные звуки снаружи мешали. первый тишину нарушила мисс Трелани. Я видел, как в ее взгляде появилась надежда, но перед тем, как заговорить, она взяла себя в руки. «Каково же было то срочное дело, по которому вы хотели меня видеть, зная, что отец не может с вами встретиться?» Пауза показала точность ее мыслей. Мистер Корбик мгновенно переменился так, что это показалось почти смешным. Его удивление, сменившее железное спокойствие, было похоже на пантомиму. Но вся юмористичность ситуации пропала, сменившись трагической серьезностью, когда он вспомнил об этом. «Бог ты мой!» — воскликнул он, и, подняв руку со стула, на котором она лежала, хлопнул по нему с яростью, которая сама по себе могла бы привлечь внимание. Сдвинув брови, он продолжал. «Совсем забыл, какая потеря! И именно сейчас, прямо в момент успеха, он лежит здесь беспомощный, а я должен держать язык за зубами. Не могу двинуть ни рукой, ни ногой, не зная его желаний». «В чем же дело? Пожалуйста, скажите нам. Я так тревожусь о своем дорогом отце. Неужели новая беда? Надеюсь, нет». Я так тревожусь и в таком горе. Не могли бы вы сказать хоть что-нибудь, что могло бы уменьшить эту ужасную тревогу и неуверенность? Он поднялся и встал во весь рост. Увы, не могу и не имею права вам что-то говорить. Это его тайна, — он указал на кровать. И тем не менее я пришел сюда за его советом. А он лежит здесь беспомощный. И время летит. Может быть, скоро будет слишком поздно. Что же это перебило его мисс Стреллани в страсти своей горечи с болезненной гримасой на лице? Ох, говорите, скажите что-нибудь. Такая беда, такой ужас, эта таинственность убивает меня!» Мистер Корбик с усилием взял себя в руки. «Я не могу говорить с вами о деталях, но у меня огромная потеря». Моя работа, на которую у меня ушло три года, привела к успеху. Я нашел все, что искал, и более того, я успешно довез их сюда. Сокровища сами по себе бесценные, вдвойне драгоценны для него, по чьему желанию и указаниям я их искал. Я прибыл в Лондон только вчера вечером, и когда проснулся сегодня утром, обнаружил, что мой драгоценный груз украден. Украден каким-то таинственным образом. Ни одна душа в Лондоне не знала о моем приезде. Никто, кроме меня, не знал, что было в моей потертой сумке. В моей комнате только один выход. Дверь была заперта на замок и защелку. Комната находится на пятом этаже, так что никто не мог влезть через окно. Кроме того, я сам закрыл окно и запер его на защелку, потому что стремился обезопасить себя со всех сторон. Утром оказалось, что к защелке никто не прикасался. И, тем не менее, моя сумка была пуста. Светильников там не оказалось. Ну вот, проболтался. Я поехал в Египет, чтобы отыскать набор античных светильников, которые хотел выследить мистер Трелани. С неимоверным трудом, пройдя через множество опасностей, я их выследил. Я успешно довез их. А теперь он отвернулся в огорчении. Даже для его железной натуры это ощущение потери казалось невыносимым. Мисс Стрелла, не подойдя к нему, положила свою руку на его. Я смотрел на нее в изумлении. Вся страсть и боль, которые, казалось, так ее трогали, превратились в решимость. Она выпрямилась, глаза ее горели, все ее существо излучало энергию. Было очевидно, что она, на удивление, сильная женщина, что ее сила придет ей на помощь, когда потребуется. Мы должны действовать немедленно. Желание моего отца должно быть выполнено, если мы сможем это сделать. Мистер Росс, вы юрист. У нас в доме человек, которого вы считаете лучшим сыщиком Лондона. Мы, несомненно, сможем что-нибудь сделать. Мы можем начать прямо сейчас. Ее энтузиазм заразил и мистера Корбика. «Отлично! Вы достойны своего отца!» — только и сказал он. Но его восхищение и ее энергии выразилось в том, что он оживленно схватил ее за руку. Я двинулся к двери, собираясь пригласить сержанта Доу, и, уловив ее одобрительный взгляд, я понял, что Маргарет, мисс Трелани, поняла меня. Я был уже у двери, когда мистер Корбик окликнул меня. «Минуту», — сказал он, — «пока мы не ввели в ситуацию новое лицо. Вы должны себе уяснить, что он не должен знать того, что вы знаете сейчас, что эти светильники — предмет длительного, трудного и опасного поиска. Все, что я могу ему сказать, и все, что он должен узнать от любого другого источника, это то, что украдена моя собственность. Я должен буду описать лампы» особенно одну из них, сделанную из золота, и я боюсь, что вор, не подозревая о ее исторической ценности, расплавит ее, чтобы скрыть следы. Я с удовольствием бы заплатил в десять, двадцать, в тысячу раз больше, чем стоит это золото, лишь бы светильник не оказался расплавленным. Я расскажу детективу только самое необходимое». Так что, пожалуйста, позвольте мне отвечать на все его вопросы, если, конечно, я не попрошу вас ответить. Мы кивнули. Но затем у меня возникла одна идея, и я сказал. Кстати, если необходимо держать язык за зубами, лучше обратиться к частному детективу. Если что-то станет известно Скотланд-Ярду, держать язык за зубами будет не в нашей власти, и сохранение тайны станет невозможным. «Я по пути прощупаю сержанта Доу. Если я промолчу, это будет означать, что он возьмет на себя эту задачу и будет держать язык за зубами». Мистер Корбик сразу же ответил. «Тайна — это главное. Единственное, чего я боюсь, это того, что светильники, все три или не все, будут уничтожены сразу же». К моему крайнему удивлению, Мисс Стреллони мгновенно отреагировала на это, сказав тихим, но решительным голосом. — Они не будут уничтожены. Ни один из них. Мистер Корбик чуть не улыбнулся от изумления. — Откуда же вы можете это знать? — спросил он. Ее ответ был еще менее вразумительным. — Не знаю, откуда я это знаю, но знаю, что знаю. Я чувствую это в себе, как будто бы это какое-то убеждение, которое было со мной всю мою жизнь.